Глава 30. Донателла. Собак Телла всегда любила. Живя на Трисде, однажды она даже тайком принесла в дом щенка и назвала его пёсик Принц Таклберри. Вскоре об этом стало известно отцу, и с тех пор Телла своего питомца больше не видела. Она провела с ним слишком мало времени, чтобы успеть уяснить, Как эти животные общаются? Однако теперь не сомневалось. Огромный чёрный пёс Никола явно пытается им что-то сказать. Он громко лаял и мотал головой в сторону выхода, как будто хотел, чтобы они последовали за ним. Как вы думаете, он говорит нам, что Никола каким-то непостижимым образом ещё жив? спросила Скарлетт. Нет. Ответила Телла и подумала, что возможно жив кто-то другой, как легенда. В сопровождении Хулиана сёстры направились к приоткрытым дверям сарая. День угасал. Хулиан взял Скарлетт за руку и крепко сжал, словно никогда не собирался отпускать. Телла наделась, что так и будет. Теперь, когда Скарлетт вернулась, ей самой нужно отправиться на исчезнувший рынок. И всеми правдами и неправдами выторговать секрет, благодаря которому узнает, как уничтожить упавшую звезду, прежде чем он приберёт Скарлетт к рукам и превратит её в Мойру. Телли хотелось бы верить, что это в принципе невозможно. Но до недавнего времени она сочла бы невозможным и то, что настоящим отцом её старшей сестры является легендарный бог судьбы Или что сама Скарлетт теперь обладает способностью видеть чувства других людей. Не то, чтобы это что-то меняло. Телла имела свои слова в виду. Даже если бы у них не было ни капли общей крови, Скарлетт всё равно была бы ей сестрой. Ощущая на лице дуновение вечернего ветерка, Телла спешила за тимбером, неуклюже ковыляющим куда-то за особняк. Она не чувствовала себя истерзанной, подобно собственным туфелькам. Однако сердце ее забилось чаще, когда Тимбер привел ее к мощенной дорожке, настолько заросшей пурпурными кустами и живики, что они с Хулианом не заметили ее, когда в прошлый раз осматривали поместье. Пёс остановился и снова принялся лаять, призывая Троицу раздвинуть колючие ветви кустарника. Как только появился достаточно широкий проход, Тимбер устремился вперёд. Телла последовала за псом, сморщившись от вдруг сделавшегося едким воздуха, в котором отчётливо ощущались запахи крови, пота и смущения. Она вдруг испугалась, что вот-вот найдёт здесь легенду. Вонь была далеко не такой отвратительной, как в доме Николая. но тело почувствовало нарастающий ужас, когда в поле зрения появился старый амфитеатр. Сначала она увидела ступени, камни, из которых они были сложены, казались почти голубыми в угасающем свете, оттенка холодных рук и проступающих под кожей вен. Их было не так уж много. Театр оказался небольшим, из тех, что предназначены для семейных спектаклей или лёгких развлечений. Но в вынужденном представлении, происходившем на сцене, не было ничего занимательного. Лица одетых слугами людей были скрыты ужасными полумасками оттенков сливы, вишни, черешни, лимона и апельсина. Эти цвета натолкнули Теллу на мысль о сгнившем конфетти. отказавшимся падать на землю. К рукам и ногам слуг были привязаны верёвки, превратившие их в человеческих марионеток, под действием которых они перемещались по сцене. Тело разразилось проклятиями. Скарлетт ахнула. А Хулиан выглядел так, словно недавно съеденная им еда поднялась вверх по пищеводу и просится наружу. Никто не дёргал за ниточки. Они двигались сами под действием магии, заставлявшей людей раскачиваться на сцене в вынужденном танце, состоящем из множества резких поклонов и приседаний. Тело задержало взгляд на самом молодом участнике страшного спектакля, хорошеньком, точно кукол, каудрявом мальчике, на щеках которого виднелись дорожки высохших слёз. Неудивительно, что в доме не обнаружилось ни единого слуги, заметил Хулиан. Как долго они, по-вашему, пробыли в таком состоянии, спросила Скарлетт, но никто не знал, что ей ответить. Если слуг превратили в живых марионеток в то же самое время, когда был убит граф, то с тех пор минул, по меньшей мере, целый день. Большинство из них, похоже, лишилось чувств. головы безвольно склонились на грудь, а тела продолжали рывками перемещаться по сцене. Тело бросилось к конфетятру, надеясь, что людей ещё не поздно спасти. Похоже на проделки безумного шута. Ведь именно он наделён способностью оживлять объекты. Должно быть, он привязал к их рукам и ногам верёвки, заставляющие двигаться с помощью магии. Как нам это исправить? спросила Скарлетт. Когда отравитель превратил ту семью в каменные статуи, он хотя бы записку оставил. На сей раз на сцене никакого послания не было. Думаю, нам просто нужно перерезать верёвки или развязать их, высказал предположение Хулиан, что оказалось легче сказать, чем сделать. Руки и ноги бедных слуг двигались всё быстрее с каждой предпринятой попыткой освободить их. У Хляна единственного был при себе нож, и он отдал его Скарлетт. Всем троим пришлось невероятно трудно. Они были вынуждены то и дело отпрыгивать назад, чтобы избежать удара ногой в живот или локтем по лицу, когда пробовали развязать путы. К счастью, Никола не держал большого штата слуг. Всего их было полдюжины. После освобождения ни один не оказался в состоянии стоять на собственных ногах, и сердца их И елибились. У хозяина в теплице есть надобье для обработки ран, чтобы избежать воспалений. С трудом пробормотал пожилой мужчина, срывая с лица сгнившую черничную маску. Телла решила, что это дворецкий. И с полными печали глазами он наглядел своих распростертых на сцене собратьев в слуг. Хулиан принес лекарства. Тело сходило за водой, а Скарлетт достала из маленького шкафчика чистые отрезы ткани, чтобы перевязать содранную на запястьях и лодыжках кожу слуг. Делали они это в молчании, ни словом не обмолвившись о том, что случилось с Никола, но и никто из слуг ничего не спросил, заставив тело заподозрить, что они должно быть уже знали. Или без того натерпелись ужасов и не хотели знать. Все сдавленно бормотали слова благодарности, старательно отводя глаза, словно стыдясь того, что с ними сделали. Только мальчик с кудряшками смотрел прямо на Тело. Он даже одарил её кривоватой улыбкой, как будто в его представлении она являлась героем, что, конечно же, было не так. Наоборот, частично именно из-за неё мои рывновь обрели свободу. Она поклялась себе что постарается всё исправить. Я найду того, кто сделал это с тобой, и прослежу, чтобы он больше никогда никому не причинил вреда. На нём была маска, сказал мальчик. Но не такая, как эта. Он содрал с лица обрывок вишнёвой ткани. Его была сияющей точно фарфор. Одна сторона его лица оскалила зубы, а другая в это время подмигивала и высовывала половину языка. Точно, безумный шут, подытожила Тела. Ещё одна Мойра. Несколько взрослых разом посмотрели в её сторону, и по крайней мере один выразительной мимикой показал, что ей не следовало говорить подобное маленькому мальчику. Но после всего пережитого никто не посмел ей возражать. Тела не стала вдаваться не в историю Мойр, не в их освобождение из плена колоды судьбы, но рассказала достаточно, чтобы как только слуги и мальчик оправятся от пережитого, смогли предупредить других об опасности, в которой сейчас находится вся Валенда. Ей ничего это не стоило, но как она надеялась, поможет уберечь людей от превращения в человеческие игрушки, а то и вовсе от смерти, как случилось с её матерью. или легенда. Телла скользнула взглядом по сумеречному горизонту, как бы та ожидая наконец увидеть где-то там легенду, сияющую ярче, чем начавшие появляться на небе звёзды. Она продолжала высматривать признаки его возвращения, и после того, как всех слуг накормили, перевязали и помогли вернуться в их комнаты в задней части дома, где в отличие от библиотеки графа Не наблюдалось ни следа упадка. Телла хотела было последовать за слугами и умыться, но Скарлетт задержалась у калитки, за которой виднелась тропинка, густо поросшая причудливыми ромашками. "Не хочешь зайти со мной внутрь, чтобы освежиться?" предложила Телла. Воздух был совершенно неподвижен, но юбки Скарлетт вдруг зашелестели вокруг её лодыжек. Тела и не заметила, когда платье изменилось. Прежде это был роскошный бальный туалет красного цвета, а теперь стал траурно черным. Жаль, Николя, сказала Тела. Он не заслужил такой смерти. Определенно нет. Мне вообще не следовало пытаться найти его. Тогда он остался бы в живых. Скарлетт посмотрела на сестру полными слез глазами. Нельзя позволить упавшей звезде сотворить подобное еще с кем-то. Ни за что. Тела подалась вперед, чтобы взять сестру за руку, но Скарлетт отступила назад. Между ее бровями залегла тревожная складка. Прости, Тела. Я думала, что смогу остаться здесь с тобой и Хуляном, но теперь понимаю. Мне нужно вернуться к упавшей звезде. Что? Нет, вынес он, воскричали Тела и Хулиан, который только что вернулся из помещения для прислуги. Ни в коем случае. Хулиан должно быть умылся. Его тёмные волосы были влажными. Скарлетт шагнула прочь от открытых окон комнат для слуг. Мне очень жаль, сказала она. Но я должна так поступить. Подозреваю, что именно я могу быть ключом к победе над Мойрами. Определённо нет, взревел Хулиан. "Ты что, с ума сошла?" вторила ему Телла. "Он убил нашу маму и угрожал превратить тебя саму в Мейру. Ты не можешь к нему вернуться". "Я и сама не хочу", согласилась Карлет. Однако поняла, что должна это сделать, как только увидела слуг Никола. "К работе они в таком состоянии чуть дольше не выжили бы. Каким образом твоё возвращение поможет другим людям вроде них?" не сдавалась Телла. Она хотела того же, что и её сестра найти способ убить упавшую звезду и защитить всех от ужасных деяний его самого и его мэр. Но то, что предлагал Искарит, определённо не пошло бы на пользу делу. Исчезнувший рынок, одно из судьбоносных мест, сказала она. Нужно отыскать там сестёр, которые продают секреты. Подозреваю, что у них найдётся тот, который подскажет нам, как убить упавшую звезду. А что, если нет? возразила Скарлет. Тогда придумаем другой способ, вмешался Хулиан. То, что я предлагаю, и есть тот самый другой способ, ответила Скарлет. Упавшая звезда хочет, чтобы я владела своими силами, а мне кажется, что таким образом удастся его остановить. Там была другая Мойра, узница, и она сказала мне: Чтобы одолеть упавшую звезду, мне нужно стать той, кто ему всего желанней. Но «Ну еще бы она так не сказала, фыркнула Тела. Узница ведь богиня судьбы. Он держит ее в клетке, из которой она сможет выбраться только в случае его смерти. Даже если она и пыталась манипулировать мной, это не значит, что она не права. При зрелом размышлении ее слова не лишены смысла, Тела. Ты же сама говорила, если бессмертный влюбляется, то становится человеком. Значит, если я овладею своими силами, то смогу внушить это чувство Гавриилу, тогда он превратится в человека, которого можно победить. Или ты овладеешь своими силами и сама станешь Мойрой, возразила Телла. Да и с любовью всё не так просто, добавил Хулян. Магия намного и способна, но едва ли с её помощью можно заставить кого-то полюбить. Это слишком опасно. Я не спрашиваю у вас разрешения. Это мой выбор, не ваш. Я лишь прошу не чинить мне препятствий. Пока мы не найдём другого способа уничтожить его, я остаюсь единственный, кто может и хочет это сделать. Телла, однажды ты сказала мне, что в жизни Есть кое-что поважнее собственной безопасности. Я говорила о том, чтобы повеселиться, а не переезжать к убийцам. Едва ли кому-то из нас будет весело, если упавшая звезда захватит власть в империи. И мы обе знаем, что ты на моём месте поступила бы так же. Скарлетт снова заключила сестру в объятия. У неё это всегда отлично получалось. Она точно знала, насколько крепко нужно прижать к себе, когда помолчать, а когда отпустить. Но когда бы она ни остановилась на этот раз, Телли всё равно будет казаться, что это произошло слишком скоро. Телла крепче вцепилась в сестру. Она хотела продолжать спорить. Если она и дальше будет бороться, Если поведает Скарлетт, как ей страшно, в красках расскажет об ужасной смерти Николая и напомнит о том, как упавшая звезда убила их мать, то сможет убедить её остаться. Ты ли отчаянно хотелось так поступить? С другой стороны, она поклялась сделать всё возможное, чтобы победить Гаврила, и была настроена решительно. Просто она тогда не думала, что для этого потребуется участие сестры. Она прильнула к Скарлет. Небо окончательно потемнело, превратившись в колышущуюся черную ночь. Может, все же проявишь капельку себе любви и подумаешь о собственном спасении, а? Хотелось бы, но не могу. Мне нужно сделать то, что задумала, ради себя, ради тебя, ради Хулианы и ради людей, которым мы только что помогли. В общем, ради всех, у кого нет шанса сделать то, что по силам мне, нельзя само устраняться, имея возможность быть полезной. Кроме того, у меня есть ключ грез. Если станет слишком опасно, я просто сбегу. Ключ можно украсть, пробормотала Тела. Обещаю быть осторожной. Скарлет крепче обняла сестру, и в конце концов Тела сама отстранилась. Хотя этого совершенно не хотелось, но если Скарлетт собиралась вернуться купавшаяся в звезде, ей нужно сделать это как можно скорее, пока кто-нибудь не заметил её отсутствия. Скарлетт вероятно хотела также попрощаться с хулиганом. И любопытные глаза младшей сестры ей при этом совершенно ни к чему.